потребовала изрядных усилий, так как остолопы, которых Крамер оставил в школе Милтона, битых десять минут совещались между собой, прежде чем признались мне, что инспектора там нет. Со второй попытки я дозвонился в кабинет Крамера в полицейском участке, где его и застал центр расследования, похоже, переместил сюда. Волф взял трубку. «Мистер Крэмер!»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 Отчаявшись что-либо понять, я сдался и слепо повиновался. В конце концов, дисциплина превыше всего. Глава седьмая я Тормик прибыла на сборище первой. Была уж почти полночь, когда в дверь позвонили. Я пошел открывать, избавив прица от необходимости влезать в тапочки и, радуясь случаю, хоть немного размяться. «Привет!» — произнес я с вежливым удивлением, ибо на пороге стояли трое, чем все сплошь знакомые мне лица. За спиной Нии Тормик я разглядел Карлу Лофьен, а в арьергарде выселся сержант Перли стабинс Мы с Перли много и часто цапались, зато раз или два становись с друзьями водой не разольешь, пока я помогал им разблачаться, — он произнес. Вторая девица сама увязалась за ней, «А я в одиночку не смог от нее отделаться. Впрочем, если она помешает, то вдвоем с тобой уж мы как-нибудь с ней управимся, а?» «Безусловно», — согласился я. «Но лучше предоставим это Крамеру. Он обещал быть с минуты на минуту, а ты ступай на кухню, дорог ты знаешь, где фриц угостит тебя с сандвичем с просячей вырезкой и зеленым луком». Перли встрепенулся, в глазах его появился голодный блеск. Наверное, мне все-таки не следует выпускать ее из виду. Ба-ба-ба! Мой дорогой приятель здесь как-никак собрание, и уж без нас с мистером Вулфом оно никак не обойдется. а как насчет сочной свининки и дымящегося черного кофе? Перли зашагал на кухню, а я повел обеих девушек, оставшихся на моем попечении в кабинет. Я думал...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 Впрочем, одежда не главное, что меня интересует в женщине. Ее глаза выделялись на лице, как две черносливины в тарелке сметаны, но на щеках играл румянец, может, из-за хладрыги на улице. И я посмотрела прямо на Вулфа и сказала, — Значит, вы и есть Нира, вулф вульф едва заметно кивнул. Подавшись вперед, он положил локти на стол и сплел пальцы.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 А кроме того, я хотел увидеть, как вы поведете себя, когда на вас будут давить. Я выдержу. Вот отлично.